В пределах явлений посредством его форм, времени и пространства как принципы индивидуации дело, по-видимому, обстоит так, что человеческий индивидуум погибает, а человеческий род неизменно пребывает и живет. Но во внутреннем существе вещей, который остается свободным от этих форм, отпадает и все различие между индивидуумом и родом, и оба составляют непосредственно одно – вся воля к жизни – сполна находится в индивидууме, как она находится и в роде, и потому бессмертие рода — это только символ неразрушимости индивидуума. Таким образом, бесконечно важное понимание неразрушимости нашего истинного существа для смерти целиком зиждется на разнице между явлением и вещью в себе. Поэтому я освещу эту разницу самым ярким образом, выяснив ее теперь на том, что противоположно смерти, то есть на возникновении животных существ, рождении. Ибо этот процесс, такой же загадочный, как и смерть, непосредственнее всего рисует у нас перед глазами основное различие между явлением и внутренней сущностью вещей, то есть между миром как представлением и миром как волей, равно и полную разнородность, существующую между законами этих обоих миров». Акт рождения представляется нам в двояком виде. Во-первых, для самосознания, которого единственным предметом, как я уже говорил, служит воля со всеми своими состояниями. Во-вторых, для сознания других вещей, то есть для мира представлений или эмпирической реальности вещей. Со стороны воли, то есть изнутри, субъективно, для самосознания названный акт представляется как самое непосредственное и полное удовлетворение воли, то есть как сладострастие. Со стороны же представления, то есть извне, объективно, для сознания других вещей, он – уток искуснейшей ткани, основа невыразимо сложного животного организма, который после этого нуждается еще только в дальнейшем развитии для того, чтобы предстать перед нашими изумленными глазами этот организм бесконеной сложности совершенства которого знает лишь тот кто изучал анатомию со стороны представления нельзя понимать и мыслить иначе как систему обдуманную в самых планомерных комбинациях и осуществленную с чрезвычайным искусством и точностью как труднейший продукт самых глубоких соображений между тем со стороны воли в самосознании мы видим что этот организм произошел в результате векового акта составляющего прямую противоположность всякому соображению, в результате слепого и дикого порыва необыкновенно сладострастного ощущения. Эта противоположность находится в тесном родстве с указанным выше бесконечным контрастом между абсолютной легкостью, с какой природа создает свои творения, и в своей удивительной беспечности, нисколько не задумываясь, обрекает свои детище на гибель и непостижимо искусной и продуманной конструкции этих самых творений, судя по которой создать их было бесконечно трудно, так что необходимо, по-видимому, самым тщательным и изысканным образом печься об их сохранении, тогда как на самом деле мы видим совершенно иное. Теперь, когда путем этих, правда, весьма необычных соображений мы крайне резко сопоставили обе разнородные грани мира и как бы сжали их в одну руку, нам не следует ни на минуту разъединять их для того, чтобы убедиться в полной неприменимости законов явления или мира как представления к миру воли или вещей в себе. Тогда для нас станет понятнее, что в то время, как на стороне представления, то есть в мире феноменов, нам мерещится то возникновение из ничего, то совершенное уничтожение возникшего, на другой стороне, в сфере вещи в себе – Перед нами лежит такая сущность, в применении к которой вовсе не имеют смысла понятия возникновения и уничтожения. Ибо только что углубившись в самый корень мира, где в самосознании встречаются лицом к лицу явления и внутренняя сущность, мы так бы осязательно поняли, что они, то есть явление и сущность, безусловно, несоизмеримы между собою, что весь характер и склад бытия одного со всеми основными законами этого бытия для другой не значит ничего и даже меньше, чем ничего.